Глава 18. Бал оказался действом настолько чопорным и скучным, что второй отравитель ничего бы не испортил, а только внес нотку оживления. Я с настороженностью следила за королевой. Неужели она тоже будет танцевать? И действительно, с лицом белее снега она вступила в ряд, высоко держа подбородок. Его величество, в отличие от несгибаемой супруги, танцами пренебрег. Мутноватый взгляд без интереса скользил поверх голов, король то и дело давил отрыжку. Старичку бы прилечь, подумала я, глядя, как он все ниже съезжает в парадном кресле. Королева изящным жестом подала руку своему... Впрочем, неправильно было бы назвать принца дельгара ее сыном. Его мать, королева Лавена, покоилась вечным сном в усыпальнице под дворцом. Их руки скрестились, как хвосты скорпионов. Медленное окружение танца лишь усилило впечатление. В каждом жесте сквозила угроза. Она тонко улыбалась, похожая на лисицу, даже сказала что-то. Принц не ответил, «Они опасны друг для друга». Если король умрет, ничто не помешает Эдельгару отослать мачеху куда подальше. В то время как королева Бри спит и видит, как бы жить сосвету пасынка. Тогда ее сын станет кронпринцем, а сама она, мужа, захватит пост регенши, отодвинув сторону советников и министров. Айрис мало знала о тех событиях. Ее в то время несколько больше занимало, как выбраться из сырой тюремной камеры, чем чехарда у трона. Вонь плесени, гнили и человеческих тел до сих пор стояла в носу. Сложные фигуры танца казались знакомыми. Под звучание скрипок и флейт я невольно дрыгала ногой, но присоединиться не могла. Помолвка ограничила меня единственным партнёром. Держаться за руки с ним тяги не было. В отношении мужчин правила были не столь строги. Вот и сэр Леонард в трёх метрах от меня самозабвенно кружил какую-то пышногрудую дворяночку. Наткнувшись на мой взгляд, он наступил ей на ногу. Холодно улыбнувшись, я почувствовала нестерпимое желание ударить его током еще раз. Просто так, для страстки. Когда король, ни разу не встававший с кресла, утомился от танцев, его сопроводили в трапезную. А следом пестрой кавалькады двинулся круг ближних придворных. Слава богу, ни мой благоневерный, ни ханна в него не входили. Толпа со скоростью улитки перетекала из бального зала в столовой. Я заметила макушку Радвина. Братец уродился на редкость долговязом и протиснулась к нему. Сделать то же самое в кренолине было бы невозможно. Хвала моей предусмотрительности. «Отец хочет запереть меня в четырех стенах», сказала я, вынуждая его склониться ниже. «Что делать?» А я предупреждал. Тоскливо отозвался Радвин. «Мне показалось, что часть этих эмоций связана вовсе не со мной, а с тем, что Ханна Эпплбри на ужин доступа не имела. Предупреждал ты меня прошлую». Глупая девчонка была не сдержана на язык. Всего полдня прошло. Опасность ускоряет развитие. Я похлопала его по руке. Но я серьезно. Как заставить его передумать? Долгий взгляд родвина сказал то, о чем я и так знала. Никак. Возможно, сработали бы угрозы. Но тогда я отца ничто бы не удерживал от капель, случайно пролитых над моим графином. Воображение живо нарисовало картину, как мое бесчувственное тело тащит по коридору, пару раз нечаянно уронив. Слюна течет по щеке, руки болтаются, подол задрался, и все это на глазах у принца. Я вздрогнула. Нет, плохой вариант. Тем более, что через пару недель все повторится только с другим маршрутом, и финальной точкой его будет имение герцога Олбриджа. И почему никто не пытается отравить его? Ей-богу, я бы и слова не сказала, даже если бы в его тарелку подсунули гадюку. Пребывая в брюжащем настроении, удовольствия от еды я не получила. Как и во время обеда, каждое блюдо сперва демонстрировали королю и только потом несли на общий стол. Иногда он отщипывал кусочек-другой, но чаще отмахивался с равнодушным видом. Ощущение, что нам подают какую-то некондицию, аппетита не добавляло. Как и тот факт, что два дегустатора в смешных шапочках с пером пробовали лишь те блюда, которые выбрал кто-то из королевской семьи. В сад шли неохотно. Даже представление с огнями не могло компенсировать осенний холод. В стылом воздухе дыхание обращалось в пар. Женщины прятали руки в горностаевых муфтах. Мужчины кутались в плащи. Отдельные самоуверенные юнцы щеголяли в тонких камзолах. Что ж, земля им пухом. Я терла нос и завидовала жонглёрам. На контрасте с факелами ночная тьма казалась совсем непроглядной, хотя на горизонте небо ещё выцветало серым. Подогретое вино не успевали приносить, так быстро его расхватывали. Радвин припас для меня бокальчик, заслужив благодарную улыбку. В тёмной жидкости отражались блики огней. Поболтав вино, я осторожно пригубила Сладкая пряность разлилась по языку, разгоняя застоявшуюся в жилах кровь. Повеселев, я отошла от основной части придворных. Возле увитой, полосевшим виноградом беседки устроили еще одно развлечение. На широких лентах развесили зеркала. К края их сталкивал ветерок, мелодичный перезвон звучал дудочкой крысолова, заманивая к себе. Я не хотела противиться. Масляные светильники заключили в разноцветные фонари. Свет играл в отражении, красил кожу в изумруд и рубин. Подойдя ближе, я толкнула овальное зеркало в ажурной раме. То завертелось волчком, а когда остановилось, в отражении было уже два лица.